Пираты послушались его не сразу, как будто не вполне понимали его слова. Последние из них еще не успели скрыться за водной завесой, а в ущелье уже показалась группа людей, спустившихся сверху, со стороны замка. Конан, подгоняя последних из своих людей пингами и проклятиями, оглянулся и увидел, что ущелье заполонили вооруженные фигурой. Он узнал меховые шапки запорожцев и белые тюрбаны имперской гвардии Аграпура. Тюрбан одного из новоприбывших был украшен пучком перьев райской птицы. И Конон с изумлением узнал по этому и другим признакам генерала имперской гвардии, третьего человека в Туранской империи. Генерал тоже заметил Конана и хвост процессии пиратов и выкрикнул приказ. Когда Конан, замыкающий цепь, проходил сквозь стену воды, от основного отряда туранцев отделилась небольшая группа и бросилась к водоему. Конан крикнул своим людям, чтобы они бежали бегом, повернулся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 Илдис мертв, и народ восстанет против его сына, Ездигерда, если ему будет за кем последовать. — Слишком поздно, — шипнула Роксана, и ее темноволосая голова упала на плечо.